Он рассказал нам поразительные вещи. Разумеется, мы ему не поверили. Он показал нам видео, показал карты, показал записи. Доктор рассказал о хадаках. а Лила подтвердила, что ты исчезал. Почему он предал? Марков захохотал. Ну ты и тип предал, скажешь же. Человек шкуру свою спасал. И его, и ее. Палец американца тыкал в изображение Дока и Лилы. Поверь мне, я сам русский. Хоть моя семья уже четыре поколения в Штатах живет,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 Куратор, Док и Лила это скрыли. Опаньки. Дальше рассказывая. Макс прикрыл глаза и постарался скручить кислую мину. Мы проверили как смогли. После твоего и сестры исчезновения, ваш босс дал команду свернуть проект. Мы никого не нашли, хотя информации у нас хоть отбавляй. 99% что они мертвы. Все 300 человек, что обеспечивали проект Родина, на этой стороне.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 Макс нисколько не сомневался. но ну потом что? Голова болела все сильнее. Настоящий паспорт, на мое имя. Как только идут они, придут другие. Веры к другим у Максима уже не осталось. Будучи по паспорту казахом, казахам, Максим всегда считал себя русским человеком казахского происхождения. Он жил в этой культуре, говорил на этом языке, он болел за эту страну, за этот народ.